Глава 26. Доставка на арену ничем не отличалась от перемещения к путевому камню. То же мимолётное ощущение падения, тот же вспылах вихря. А потом яркий свет ударил по глазам, заставив зажмуриться. В лицо хлестнул ветер, принеся запахи растений, нагретого камня и пыли. Дерьмо. Отчаянно моргая, стриж завертел головой в поисках спутниц. Если всех кандидатов швырнуло в одну точку, через пару секунд начнётся резня, а он ничего толком не видит. Перед глазами плясали пятна, сквозь которые удалось рассмотреть два тёмных силуэта рядом. Знакомый женский голос негромко выругался, и Лёха облегчённо выдохнул. Глаза пришли в норму неожиданно быстро. Очевидно, постарался демон Рядом моргали и тёрли глаза Мия с Лаурой. Стриж шагнул к ним, прикрывая и огляделся. Меньше всего это напоминало арену Колизея, которую невольно рисовало воображение. Взгляду предстали живописные руины разрушенного города, густо заросшие зеленью. Трава и побеги кустарника пробивались сквозь брусчатку мостовой и росли на верхушках скрытых лианами стен. разрушая кладку. Это что за Ангкор? задал риторический вопрос стриж, настороженно вглядываясь в руины. Ангкор заброшенный древний город на территории современной Камбоджи. Других кандидатов видно не было, так что было время и пространство для манёвра. Хорошее поле боя. Разрушенные здания служили неплохим укрытием и позволяли устроить засаду. С другой стороны, они дарили такие же преимущества противнику. Мея наконец проморгалась, сорвала с лауры мешавшую теперь мантию, водрузила той шлем на голову и прикрылась щитом. Внимательный взгляд эльфейки шарил по развалинам. Оглянувшись, она удивлённо присвистнула. За их спинами, в метрах в 5, улица заканчивалась. Не упиралась в стену, не переходила в лес, а просто исчезала в обрыве, за которым Лёха видел лишь небесную синь до облака. "Прикрывай", сказал он Мие. Насторожённо вертя головой, он приблизился к краю обрыва. Тот был подозрительно округлой формы, словно кто-то взял огромный циркуль и вместо того, чтобы очертить границу просто срезал всё лишнее. Ну твою же ж мать. С чувством выдал стриж, разглядывая перину из облаков, в промежутках между которыми можно было разглядеть лес далеко внизу. Чёртовы руины непостижимым образом парили в воздухе, но при этом не ощущалось ни особенно сильных порывов ветра, ни холода, ни разрежённости воздуха. Не удержавшись Лёха подобрал камень и швырнул тот так далеко, как только мог. Булыжник какое-то время падал, не встречая никаких препятствий, а затем просто исчез без следа. Даже будь у них верёвка в несколько километров длиной, вряд ли удастся спуститься с этого небесного города. Воздух! Окрик Мии заставил Лёху броситься на землю и откатиться к ближайшей стене. Примелькнула быстрая тень, и он завертел головой в поисках угрозы. Пожалуй, окажись там гигантская птица рух, стриж бы не так удивился. По небу летела золотая колесница, несущая всадника. Никаких лошадей или даже пегасов в неё впряжено не было. А на борту читались знакомые магические орнаменты. Артефактное средство передвижения. Это эльф, растерянно произнесла Мия, успевшая укрыться вместе с Лаурой у противоположной стены. И правда, стоило колеснице заложить крутой вираж, как Лёха сумел разглядеть длинную замысловатую косу и характерно заострённые уши незнакомца. Тот не пытался напасть, да и вообще не делал ничего угрожающего. просто разглядывал людей с высокомерным любопытством, покачивая в ладони кубок. Так, наверное, римские патриции смотрели на битвы гладиаторов. Оглядевшись, стриж увидел ещё с десяток таких же колесниц. Они парили над городом, словно дроны наблюдения. Точнее, VIP-ложа зрителей. Астраухия явно слетелись посмотреть на бой. Лаура Перебравшись к девушкам, спросил Лёха: "Ты понимаешь, что тут происходит?" Графиня отрицательно покачала головой, явно поражённая происходящим не меньше него. "Мы в другом мире", в голосе Мии звучала уверенность. "Смотри, у планеты три спутника". Она указала вглубь здания, в тени которого они укрылись. Там, через пролом в крыше, виднелись три луны, две различимые днём. "Ну, охренеть, теперь", буркнул Стриж, соображая, как быть. Соблазнительный, но нереальный вариант заполучить одну из колесниц. И не только для того, чтобы Лаура могла поливать врагов огнём с небес. Колесница отличный вариант для него с мией свалить отсюда. И поселиться в новом мире, оставив в прошлом весь магический зоопарк с их клановыми заморочками. Как там говорила Лаура, когда в живых останется только один кандидат, его с пустышками перенесёт обратно. А если уйти от боя, забрать графиню и оставить остальных магов в этих руинах? Нет. Не вариант. Стоит оставшимся кандидатам умереть по любой причине, они с лаурой вновь окажутся в поместье Кречетов. Или не окажутся. Может, это правило касается только тех, кто торчит тут в небесном городе? Увы, всё это было чисто теоретическими рассуждениями. Не было у Лёхи под рукой ни системы ПВО, ни даже самого захудалого автомата. Зато магам они и не нужны. То ли кто-то пришёл к сходному выводу о тактическом превосходстве, что дарит воздушный транспорт, то ли просто надменные рожи эльфов пришлись не по душе кому-то из кречетов. Но из развалинк одной из колесниц метнулся сияющий клинок. Снаряд бессильно рассыпался о незримую преграду, сферу, окружающую колесницу. Ветер донёс глумливый хохот Эльфа, даже не думавшего увести транспорт из-под обстрела. "Самоуверенный я не тут", поделилась наблюдением Мия. "Малая, а у вас маги умеют делать такие летающие штуки?" Та покачала головой. Взгляд у неё был совершенно ошарашенный. В легендах встречаются упоминания о сияющих колесницах, на которых уходили в бой воины древних. Но это? Она снова неверище уставилась на остроухих зрителей. Почему клановый артефакт перенёс нас в мир проклятых? Потрясённо спросила Лаура. Что за проклятие? Скинула бровь Мия. Эльфы, по местной мифологии, коротко пояснил Лёха. Когда-то они были бессмертны. Но потом предали богов, закрыли пути в их миры и начали стареть и умирать. Я думал, что это легенда для оправдания геноцида остроухих. А на деле мы, похоже, в этой легенде по самые уши увязли. Что-то непохожее на болезных хмыкнула Мия, задумчиво глядя на приближающуюся колесницу. И на тех, кто позволит себя геноцидить. Попробуем вступить в контакт. Мы тоже ужастые. Может, в нас признают своих и помогут? Мысль интересная, согласился Лёха, думавший примерно о том же самом. Но вряд ли нам так повезёт. Он в два прыжка забрался на крышу, огляделся и снял шлем, демонстрируя острые уши. Кричать ничего не стал. Во-первых, скорее всего, язык тут другой. А во-вторых, на его вопли с большей вероятностью обратят внимание бойцы кречетов, а не зрители. Одна из колесниц приблизилась, зависнув чуть выше и в стороне. Эльф в ней выглядел эффектно. Зелёная, расшитая золотом одежда, светлые волосы, хитро переплетённые цветущими лозами, словно лентами. Просто готовая иллюстрация к фэнтези-книге. Налёхо он смотрел как на хромую собаку, со смесью презрения, жалости и брезгливости. Покачав головой, эльф без единого слова взлетел выше, явно не желая общаться. Мажор ушастый. Тихо буркнул стриж и только собрался спускаться, как раздался грохот осыпающегося камня. Часть улицы у самого обрыва с шумом обрушилась вниз. Это происходило везде, куда ни посмотри. Поле боя для магов неспешно разрушалось с краёв, вынуждая бойцов поторапливаться. "Ходу!" приказал Лёха, предельно быстро спустившись к спутницам, словно те и сами не видели опасность. Они бежали по правой стороне улицы, прижимаясь к стенам разрушенных зданий. "Стриж!" Бегущий впереди старательно крутил головой. Рефлекс, вбитый на учениях и намертво закреплённый уличными боями в Сирии. Едва заметный проблеск впереди заставил его резко затормозить. Мозг ещё анализировал странность, а тело уже падало на землю. За спиной протестующе вскрикнула Лаура, сбитая с ног Мией. Эльфика даже успела накрыть девчонку щитом до того, как земля перед ними вспучилась от взрыва, а в том месте, где мгновение назад была голова Лауры, с гудением ударил арбалетный болт. Ахнуло повторно, и по земле застучала каменная крошка. Наконечник болта взорвался, как в кино про Джона Рэмбо. Вот же сучий потрох! Выдохнул Стриш, выискивая стрелка. Над подоконником второго этажа в здании напротив показалась верхушка шлема. Судя по рывкам, враг Лиха радочно перезаряжал арбалет. Значит, их угарасдело нарваться на рубежника-одиночку. Надо отдать должное. Тактик он выбрал эффективную. Грамотно выстроил засаду, не учтя один единственный факт. И на мирцев, обученных совершенно другой войне, местные отправили бы первым пустотников в качестве щита от вражеских заклинаний. Тот, в силу отсутствия разума, непременно бы влетел в противопехотный артефакт на земле, явно заряженный демонической энергией, а идущий за ним маг получил болт в голову. Лёха имея Пустили этот изящный план по женской линии, заставив рубежника активировать ловушку и выстрелить раньше времени. Прорываться к стрелку было рискованно. Судя по всему, тот запасься демонически мертвецами и гадать, соберёт ли его белочка после взрыва, Лёха не собирался. Сознание пронзило тревожная мысль: а где демон? Болтливую тварь Он не слышал с того самого момента, как попал сюда. Лишь бы не отключилось, как в поместье Змеевых. Я тут. Никогда раньше стриж не думал, что будет так радоваться голосам в голове. Не отвлекаю. Делай нож, мысленно приказал Лёха и рявкнул уже вслух. Второй этаж серого здания, окно по центру. Разнеси стену. Небогатый боевой арсенал подопечной они смелей детально изучили ещё накануне. Девочку не готовили для карьеры боевого мага, а потому в этом плане ограничились стандартным набором примитивных заклинаний самообороны от демонов. В основном это были простые заклинания огненной стихии, но с двумя опустышками их мощь могла удивить не ожидавшего подобного противника. Вот только любой рубежник защититься от подобной атаки. В боях с демонами они должны сохранять боеспособность даже в море магического пламени. А потому отрабатывали как личную защиту от огня, так и активно использовали соответствующие артефакты. Но стрежу не требовалось сжигать противника, только разрушить не слишком прочное здание. Высунувшись из-за щита, Лаура метнула несколько мерцающих огненных шаров в стену под местом, где засел стрелок, а в следующий, с небольшим запозданием, прямо в окно. То было не просто пламя, а сжатая сила, создающая взрывную волну, эдакий магический фугас. Плевать, что сам огонь не причинит рубежнику вреда, хватит и осколков. Едва заклинания сорвались с рук горафини, Лёха уткнулся носом в землю и как мог прикрылся щитом. Бахнуло действительно сильно. В щит врезался крупный булыжник, а осколки помельче забарабанили по спине и ногам. Когда всё стихло, Стриш осторожно поднял голову и огляделся. Первые взрывы обрушили строение, а последний ухнувшии секундным запаздыванием ещё иш вернул мага на улицу орошая землю кровью из множества нанесённых осколками ран рубежник пытался встать мыча от боли жрать обрадованно рыкнул демон лёха уже бежал к магу не желая выяснять насколько тот живуч боль от растущего из запястья клинка принесла злую радость Дейман ещё несколько дней будет переваривать взятую у мага силу, а не собственного носителя. Добежав до поверженного противника, Стриш вонзил костяной клинок в смотровую щель его шлема. Противник хрустнуло, тело мага вздрогнуло в агонии и начало стремительно покрываться изморозью. Никакой жалости к рубежнику не было. Этот гад только что пытался их убить. Не заметь Лёха слабый блеск серебра на камнях, лежал бы тут сам, редком, с лаурой и мией. А может, Мак успел бы подчинить лишённых хозяйки пустышек, увеличив собственные шансы на победу. Промелькнувшая тень заставила стрежа вздрогнуть и задрать голову. В горячке боя он позабыл про зрителей. Показалось сия на лице ближайшего эльфа Веселье сменилось тревогой. Додумать эту мысль не дали. По сади раздался оглушительный треск. В бездну обрушился целый дом. Арена разрушалась всё быстрее, подталкивая бойцов к центру. "Можно идти", объявила белочка, появившаяся рядом в привычном уже облике клоунессы. Сыт рыгнув, Она смущённо хихикнула и кокетливо прикрыла рот ладошкой. Лёха молча вытащил клинок из тела. Вытирать не пришлось. Кость впитала кровь без остатка. "Похоже нам туда", Миа указала на золотые колесницы, что роились над одним местом, словно навозные мухи над свежей коровьей лепёшкой. "Двигаемся", скомандовал Стриж, отходя от трупа. Лаура кивнула, сглотнула подступивший к горлу ком и вытянула руку к обледеневшему трупу. С её пальцев сорвалось гудящее пламя. Вопреки ожиданиям, тело оттаивало медленно, неохотно уступая огню. "Зачем?" удивлённо уставился на неё Лёха. "Трупы вынесут обратно", тихо сказала графиня. "По его состоянию поймут" Что поработал демон. Разумно, кивнула Мия. Молодец. Обрадованная ей похвалой, девчонка не выглядела. Стараясь пореже смотреть на дело, она заливала его пламенем до тех пор, пока вокруг не распространилась мерзкая вонь горелой плоти. Лёха ощутил странную слабость, не усталость, не отходняк после прилива адреналина, а нечто иное, незнакомое. Ты забрала у нас много сил на эти заклинания. Запаздыла догадался он о на возможной причине. Больше, чем раньше, кивнула Лаура. Потребовалось много сил, чтобы разрушить стену. И сколько подобных заклинаний ты можешь сотворить, чтобы мы не свалились без сил? прищурилась Мия. Такой же мощи, задумалась Магичка. По ощущениям, Ещё 3-4 вы должны перенести легко, но я никогда не тратила много сил у пустышек, так что не уверена. Постараемся решить вопрос иначе. Лёха продемонстрировал торчавший из руки костяной клинок и привычно уже занял место головного дозора в короткой колонии. Улица вывела их к небольшой площади, на которой развернулся бой. сражались Итер и женщина Мак, имени которой стриж так и не узнал. Третий претендент висел на остатках фонтана мешанины металла и мяса. Выглядело так, словно из него попытались скатать тефтели, но в середине процесса плюнули и вышвырнули. То, что осталось от его пустотников, было раскидано по брусчатке. Да уж, видно, пустышек берегут, зло заметила Мия, разглядывая побоище из-за угла здания. В бою с магом часто выгоднее убить пустышку, чтобы лишить противника сил, отозвалась Лаура. Их часто используют в качестве щита от заклинаний. Живой щит, презрительно сплюнула эльфийка. Что-то не меняется от мира к миру. Отдыхаем и ждём, пока кто-нибудь умрёт, скомандовал Стриж. Укрывшись за остатками стены, он внимательно наблюдал за схваткой, оценивая тактику врагов. Те будто никуда не торопились, кружа и обмениваясь неожиданными ударами. В руке женщины танцевал кнут, словно собранный из сотен металлических чешуек. Удары этого оружия оказались непредсказуемыми. Но Итер умудрялся уйти, не позволяя обвить себя. Что это за хрень у неё в руке? тихо спросил Лёха, оценив золочёную рукоять кнута. Артефакт, отозвалась Лаура. Если энергии хватит, и она обойдёт Итера. Взгляд девчонки красноречиво указал на останки вескорёженным смятым доспехи, живописе нависевшие на фонтане. Теперь стало понятно, кто и чем проделал этот кровавый фокус. Иттер терпеливо выжидал возможность сократить дистанцию, чтобы воспользоваться мечом. "Почему они не пользуются магией?" прошептала Мия. "Вильда, скорее всего, уже иссякла без пустышки", так же тихо ответила Лаура. "А Иттер? Мм, не знаю." Ответ нашёлся скоро. Едва рубежник швырнул в противницу россыпь шаровых молний, как та подняла запястья, и с обеих сторон от наруча выросло нечто похожее на мерцающий расставой щит. Молнии бессильно рассыпались о преграду, заставив Вильду торжествующе оскалиться и взмахнуть кнутом в попытке достать рубежника. Почему Итер Использует обычный щит, а не такую же штуковину, шёпотом спросил стриж. Потому что у него такого нет. Тихо отозвалась графиня. Подобных артефактов осталось немного, да и он скоро иссякнет, исчерпав энергию. Мы утратили технику изготовления таких щитов вместе с мастером, что их изготавливал. А записывать свои знания вы не пробовали? Хмыкнул Лёха, продолжая внимательно следить за противниками. Все хранят свои секреты, ответила Лаура, тоже прикипев взглядом к схватке. Вид у неё был несчастный. Ещё недавно эти люди были для неё пусть не самыми близкими, но всё же родичами, своими, а теперь они бились друг с другом насмерть. Да я одна сама выжидала момент, чтобы подло добить выжившего. Наслаждались происходящим только эльфы, кружащие над полем боя в золотых колесницах. Питер тем временем послал несколько уже знакомых стрижу фугасов в фонтан и под ноги Вильде, подняв гору пыли и осколков. Саму магичку отбросило взрывной волной, но она с грацией опытного бойца перекувыркнулась и поднялась на ноги. Успев уйти от меча рубежника, и отразить наручем следующее заклинание. Что Иттер, сказал тебе перед началом ритуала, глядя на закусившую губу Лауру, спросил Лёха. Мея тоже бросила любопытный взгляд на Графиню. Та на миг замешкалась, а потом с тяжёлым вздохом призналась. Он пообещал, что если станет главой клана, то расторгнет мою помолвку, даже несмотря на то, что Гарм его поддержал. Устотники промолчали. Да и что тут скажешь? Похоже, Итэр оказался одним из немногих в шайке дорогих родственничков, кому не плевать на судьбу девчонки. И по зло иронии, возможно, именно с ними придётся биться насмерть. Может, зря я всё это затеяла. Опустив голову, шепнула Лаура. Сейчас она снова выглядела девчонкой, сверстницей Лёхиной сестры. Ей бы думать о выпускном, обсуждать с подругами парней и самым трудным решением считать выбор наряда на танцы или поступление в институт. А вместо этого она вынуждена наблюдать, как её родичи убивают друг друга, чтобы потом попытаться добить выжившего. Другого выхода не было. Руками я опустилась на плечо графини. Никто из нас не может быть уверен, к чему приведёт то или иное решение, пока не пройдёт путь до конца. Стань лучшим из лидеров для своего клана, и тогда всё это будет не зря. Лаура посмотрела ей в глаза, кивнула и снова уставилась на площадь. Где-то позади, ещё не слишком близко, Загрохотали, обваливаясь очередные строения. Город всё стремительный разрушался, приближая конец кровавого ритуала. Вижу пустотника, сообщила Мея, ткнув пальцем в сторону от сражения. Там, укрытый от площади обломком стены, сидел уже знакомый им полуухий рубежника. Убивать его Лёха не хотел. Кто знает, Может, в теле полуэльфа заперт кто-то из своих? Потенциальный союзник, которого они смогут освободить и привязать к Лаурии. Давно уитр этот пустотник. Судя по задумчивому прищуру Мии, она тоже задумалась, что делать с братом по несчастью. Несколько лет. Уверенно ответила графиня. Я помню, как его выхаживали года 2 назад. После очередного прорыва. Значит, он уже не вернётся в норму, уточнила эльфийка. Нет. Понятно, кивнув, стриж ещё раз взглянул на сражающихся и, улучив момент, перебежал к пустышке. Тот сидел на камне, абсолютно безучастный ко всему происходящему. Прости, тихо сказал ему Лёха, вынимая кинжал. Так тебе будет лучше. Покрытый шрамами и ожогами, полуэльф равнодушно смотрел на клинок. Даже когда тот воткнулся ему в сонную артерию, на лице пустотника не дрогнул ни один мускул, как у манекена на полигоне. Только хлынувшая кровь была настоящей, а не яркой имитацией. Лёха отошёл, глядя на умирающего. В свои 25 лет Он уже не видался смерти в самых разных проявлениях, но эта безучастность потрясла даже его. А за потрясением пришла ненависть, жгучая, переполняющая сознание. И он знал, на кого эту ненависть выплеснет. Питер почувствовал смерть пустотника и невольно оглянулся. Это чуть не стоило ему жизни. Вильда воспользовалась шансом, И кнут обвил тело рубежника. Магичка торжествующе ухмыльнулась, глядя, как итер дёргается в попытках освободиться. От доспеха под дикий скрежет сыпались искры. Кнут пытался прорезать или раздавить металл. Всё это стриж наблюдал на бегу. Укрываясь за руинами, он мчался к месту боя, заходя за спину магички. та поглощённая удержанием противника, не заметила приближения опасности. А когда увидела, было уже поздно. Подликующий рёв демоницы, пустотник вонзил костяной клинок в шею жертвы. Вильда захрипела и уронив кнут, вскинула руки к шее. Лёха прижал к себе бешено бьющуюся в агонии женщину. Из-за стены выскочила Мия и стрелой помчалась к упавшему рубежнику. Если ита руспеет встать, неизвестно, кто выйдет из схватки победителем. Рубежник показал себя опасным противником. Заметив угрозу, он выстрелил в Мию россыпью золотистых шаров. Эльфийка рефлекторно прикрылась щитом, не замедляя бег. Магические снаряды ударились в металл проплавив в нём дыры. На этом всё и закончилось. Достигнув тела пустотницы, они просто исчезли. Рубежник на миг отаропел, а затем попытался рывком дотянуться до меча. Поздно. Отшвырнув ставший бесполезным щит, Мия прыгнула на спину Итару и прижала кинжал к его горлу. "Лежи", зло прошептала она. Тот послушно застыл, но по яростно горящим глазам было видно, так просто он не сдался. Вильда умирала долго и неохотно. Казалось, что её агония будет длиться вечно, но хрипы становились всё тише, рывки слабее, и в какой-то момент Стриш осознал, что держит в руках заледенелый труп. Ням-ням. Довольно проворковала демоница. Раздражённо дёрнув щекой, Лёха уронил покоенницу, кое-как содрал с неё столь впечатливший наруч и шагнул к китару. По земле заметались тени от золотых колесниц. Все зрители слетелись поближе, желая лучше разглядеть финал увлекательного соревнования. "Ты!" прохрипел рубежник, узнав телохранителя кузины. "Я!" Giveno стриж отцепляя от пояса шестопёр. Лицо пронзило знакомой болью, собственная ярость наложилась на звериную, полную злобы сущность демона. Он чувствовал, как растут и застреваются зубы, как когти рвут кожу перчаток. Скажи, Итер, а ты тоже будешь умирать бесстрастно, спросил он. Как твоя пустышка, лишённая воли, При виде оскаленных зубов нелюдя, лицо мага исказилось от ненависти. "Демон!" рявкнул он и дёрнулся так, что нож мии оставил порез на горле. Пустотник поправил его стриж, присаживаясь рядом. С беспокойной соседкой по телу. "Не я, не она сюда не рвались. Вы сами нас притащили". Гнев требовал выхода. И Лёха поймал себя на том, что снова хочет вцепиться в глотку магу. "Алекс, отойди от него". В голосе Лауры непривычно лязгнул металл. "Он достоин быстрой и милосердной смерти". Все головы повернулись к графине, что решительно шла к ним. Лёха оскалился, хмыкнул, но встал и отошёл от поверженного мага. Демон внутри недовольно взревел. Но давать ему волю никто не собирался. Дура, бросил ей Изер. Ты связалась с демоном, нарушила святость ритуала. Девочка неспешно оглядела покрытую кровью и человеческими останками площадь. "Я не вижу тут святости", сказала она, присаживаясь напротив кузена, вытянув руку в сторону заледеневшего трупа Вильды. Она начала поливать ту огнём. Святости нет ни здесь, в мире, где проклятые наблюдают за тем, как брат убивает брата, ни дома, где родную кровь заставляют биться насмерть за лидерство в клане, ни в том, что мне не верят собственные родичи, спеша заключить выгодную сделку со змеями. Я бы тебя не продал, прохрипел рубежник. И от этого только сложнее, печально призналась Лаура. Я говорила правду. Гарм приказал убить брата. Его люди разорили наш склад в Драконьем холме. Он угрожал мне пытками и смертью, если я не выйду за его сына. Она указала сперва на Лёху, а затем на Мию. Её руки тряслись. Только благодаря этим пустотникам я жива, а Феа Мёртв. Судя по глазам Итера, он только сейчас осознал, что всё сказанное кузиной раньше правда. Сейчас ей не было никакого резона лгать, и рубежник переосмыслял недавние события. Труп Вильды быстро оттаивал, местами огонь успел добраться и до плоти. Мне жаль, что я не принял твои слова всерьёз. Похоже, Итер был искренн в извинении но связаться с пустотниками и демоном ты совершаешь чудовищную ошибку ты уничтожишь клан я сделаю всё чтобы сохранить наш клан пообещала лаура а для этого мне нужно знать что предлагал тебе гарм и что просил взамен А то что? усмехнулся рубежник. Убьёшь меня? Он хрипло рассмеялся. От сгорающего трупа несло вонью, и стриж поймал себя на том, что запах кажется приятным. Где-то внутри довольно урчал демон, и Лёха на всякий случай сделал пару шагов назад, подальше ото всех. Надеюсь, это позволит тебе прожить чуть дольше. Малышка, отсмеявшись, сказал Итар. Его сиятельство обещал сохранить союз между нашими кланами при условии, что я оставлю в силе вашу с Фебом помолвку, а сам возьму в жёны одну из предложенных девиц змей. А ещё он хотел доступ к клановому артефакту. По его словам, они с твоим отцом проводили изыскания. которые он желал завершить. Какие изыскания? спросила Лаура, вставая. Этого он не сказал. С грохотом посыпались дома уже в пределах видимости. От города осталось не так много. Мы должны его убить, осторожно напомнила графиня Мия. Я могу сделать это быстро, если нас сразу перенесут Ты можешь не успеть расплавить лёд после Алекса. Заглотнув, Лаура отвернулась. Дыхание её было тяжёлым. Одно дело убить в бою, а другое казнить вот так знакомого человека, друга. Такое даётся легко только в плохом кино. Наверху кружили, наблюдая за происходящим золотые колесницы. То ли беззаботный вид эльфов взлил не только стрижа, то ли девчонка просто сорвалась, но она начала метать в назойливых зрителей огненные фугасы. Нравится вид чужой крови? кричала она, пытаясь достать хоть одного. Нравится, когда мы убиваем друг друга? Сдохните! Лёха ощутил, как в горлу подкатило тошнота. Ноги едва не подкосились от слабости. Мию повело, и на Мик рука, держащая нож, ослабла. Итор этого хватило. Он умело заблокировал вооружённую руку и отшвырнул Эльфийку в сторону, словно тряпичную куклу. Мия, лязгая доспехами, ещё покатилась по брусчатке, а Итор уже вскинул руку, готовясь поразить Лауру магией. Да успел он мгновением раньше. Примитивное заклинание, напитанное силой и пущенное в упор, разместило их всех в разные стороны. Тот самый безвредный для пустотников магический фугас, что порождал самую настоящую, а потому опасную взрывную волну. Стрежа проточила по камням метра 2. Земля и небо трижды поменялись местами, А потом брусчатка врезалась в тело, выбивая дух. В голове злобно ревела демоница, а в ушах стоял противный звон, знакомый ещё с прошлой жизни. Сплюнув тягучую красную слюну, Лёха упёрся дрожащими руками и кое-как сел. В метрах в 5 от него очумело трясла головой Мия, а там, где ещё совсем недавно был итер, валялись куски перекрученного металла и какие-то чёрные ошмётки. и словно выходит из другого мира, посверкивал абсолютно невредимый магический кнут. Но стрижа сейчас волновало другое. Он искал взглядом Лауру. Девчонка оказалась недалеко, в метрах в трёх. Лёжа на спине, она отчаянно кашляла, держась за ушибленную грудь. Кое-как встав, он поковылял к графине и уселся рядом. С другой стороны, опираясь на копье, подошла Мия. подобрав по пути кнут. Пообещай больше не делать так рядом с нами. Тяжело опускаясь на камне, то ли попросила, то ли потребовала она. Пра. Девчонка закашлялась. Простите. Я буду учиться боевой магии, честно. Вокруг них зарождались светящиеся вихри. Ты главное сейчас не облажайся. Став попросил стриж. Не все будут довольны твоей победой. Я знаю, кивнула Лаура. Но все охранные големы поместья теперь перейдут под мой контроль. Лёха в последний раз оглядел поле боя, а затем поднял взгляд на веселящихся эльфов. Их смазливые, довольные физиономии подняли чёрную злобу в душе. Эти уроды смаковали чужую смерть как развлекательное шоу. Был бы у них тут сраный TikTok, нарезали бы забавные ролики со снов видео. Повинуясь порыву, он поднял обломок, измазанный в чьей-то крови, и с нечеловеческой силой швырнул тот в ближайшую остроухую рожу. Достиг ли камень цели, он уже не узнал. Когда вспышка перемещения угасла, Стриш обнаружил себя всё в той же комнате для прислуги, что и раньше. Вот только теперь их смеей вещи были разбросаны, а напротив стоял и ошалело хлопал единственным глазом Даран. Мгновение спустя он выхватил меч и направил тот в сторону грязных, перемазанных в чужой крови пустотников. "Я могу всё объяснить", примирительно улыбнулся Лёха. И запоздалов вспомнил, что его род полон острых зубов. Из сада донёсся общий изумлённый вздох, а затем громкий смех принца. Конец первой книги. Авторы хотят сказать огромное человеческое спасибо читателям, которые покупают наши книги. Благодаря вам наша работа стала возможной.